Сын Солнца. Молодой Тунгус Ашихин учился. Он уже настолько изучил электровонтаж, что был отправлен в шахты на работы по электрификации подземного курорта. Пещеры сильно поразили воображение Ашихина. Он не мог представить, что под мерзлой, засыпанной снегом землей существуют такие обширные пещеры, где тепло, совсем полетнее. Там же под землей он встретился с черным человеком, которого в первый раз видел на лекции Пелькина. Джим потряс руку Ашихина и сказал: Идем! Я покажу тебе, где работать. У большого мрачного подземного озера, отражающего черной поверхностью своды пещеры, освещаемые дуговыми фонарями, копошились люди. Свет и тени, черные и белые цвета, словно картина на экране кино. Третье озеро было покрыто плотами. На плотах возведены леса, поднимающиеся к высокому своду. На лесах работали люди, скалывая с потолка нависшие глыбы. В одной этой пещере могло разместиться одновременно не менее тысячи человек. По проекту Колосовой вся пещера должна быть покрыта железобетонным колпаком. Огромной полусферой, вполне гарантирующей от обвала. Игнат допытывался, какое будет небо, серое железобетонное или же выкрашенное в голубой цвет. Но Колосова держала свои планы в строгом секрете. Она только заявила, что когда начнут отделку, никого сюда не пустят, кроме рабочих. Рядом с лесами возвышались огромные кучи песка. Игнат взял горсть и начал разминать, как муку. А песочек-то, песочек, красота, золотой песок, похваливал он. Этот песок подвозился издалека. Он был найден под снегом у небольшой замерзшей речки Фомою Груздевым во время охоты с Джимом, Игнатом и Ашихином. Игнат заявил, что этой находкой Фома утер нос геологом. В самом деле они долго и тщательно искали осенью песок в окрестностях ледяного города и не нашли, а Фома нашел под снегом. Он шел с ружьем. Балагурил рассказывал о своих охотничьих приключениях, а сам незаметно присматривался к неровностям почвы. Фома рассказывал «Лежу я под тигром и думаю, капут пришел Фоме Груздеву, вот здесь копнуть надо». Фома прервал свой рассказ на самом интересном месте и остановился «Вот здесь копнуть надо». Спутники, заслушавшись, сразу даже не поняли такого перехода. «Речушка должна быть тут под снегом, и песок», — разъяснил он. «Ах, черт лысый!» – воскликнул Игнат и, отстегнув от пояса саперную лопату, начал копать снег. Фома стоял с наготове. Песок лежал на большом протяжении по берегам неведомой речки. Его запасов должно было хватить на все нужды строительства и даже для пляжа подземного курорта. Фома хорошо знал почву тундры и тайги, не хуже геологов. Знал содружество тех или иных ископаемых, зависимости их месторождений, от характера почвы. За долгую бродячую жизнь все это наметалось у него в глазу. Он слишком долго читал открытую книгу природы и научился читать ее лучше, чем буквы в печатных книгах. Этот охотничий эпизод вспомнил сейчас Игнат. Песок есть, есть, значит и бетон. На площадке будущей теплопадной станции уже пломбировали трещину, образованную в гранитной почве действием замерзшей воды. Подземелье к бетонному делу Вера приставила Джима. Вначале это ему показалось малоинтересным. Не скоро он вошел во вкус. Теплота подземелья очень облегчала работу. Цемент схватывался очень быстро. Успевай только замешивать. Вот тебе и новая квалификация, сказал Игнат, глядя на его работу. Видно, что тоже имел дело с бетоном. И пропорцию хорошо берешь, и замешиваешь. Вырастешь в инженера-бетонщика. Не хуже консервирования рыбы. Интересно, сказал Джим, улыбаясь. Джим сам не мог разобраться в новых сложных мыслях и чувствах, которые были связаны с его работой. Сама по себе эта работа, замешивание бетона, была почти так же однообразна, как и консервирование рыбы. Интереснее она, значит, была другим. Консервная банка уходила из рук Джима и больше уже не существовала для него. Она была и оставалась на всех стадиях работы собственностью хозяина. Нет Джим и не его товарищи рабочие будут есть эти консервы, и не они получат доход от продажи. Здесь же, на его новой родине, все было иначе. Джим все больше проникался мыслью, что здесь он не только рабочий, но он и хозяин, что он делает для себя и таких же рабочих, как он сам, что заработной платой не погашаются его право на произведение его рук, не уничтожается связь с тем, что он изготовил. Он видит, как замешанный им бетон по транспортерам и лифтам движется. Поднимается к своду пещеры и покрывает ее непреглядную поверхность ровным слоем. На его глазах неровный бугристый свод пещеры превращается в правильную гладкую полусферу. Это будет свод неба подземного курорта, предназначенного для отдыха самого Джима и других строителей Челюстина. Скорее бы заголубел небесный свод, взошло подземное солнце, зазеленели пальмы, и бананы. Быстро движутся Транспортеры. Но еще быстрее движутся руки Джима и его товарищи, Ведь от этой быстроты зависит приближение того дня, когда за полярным кругом появятся тропики. Когда жизнь в Челюске не станет еще интереснее, радостнее, приятнее. Здесь будут отдыхать и веселиться тысячи рабочих. И с ними он, Джим. Он на том берегу озера он ляжет под цветущими деревьями, будет греться на солнце и думать. Я тоже принимал участие в работе. Я делал небо для меня и для моих товарищей. Они будут набираться здесь сил, и с новой энергией примутся побеждать природу, климат, строить сердце Черюстина, температурную станцию, и из Черюстина через льды и снега по тундре и тайге потечет живительный ток. И оживут мертвые пустыни, завертятся колеса электропоездов, задвигаются рычаги машин, вспыхнут яркие искусственные солнца среди вечной тьмы, благодетельное тепло наполнит дома, Заводские помещения, оранжереи. Новые люди придут сюда, на край света, и с улыбкой радостного изумления скажут, «А здесь ведь совсем неплохо. Они могут не знать о Джиме». «Это неважно. Но какое чувство самоудовлетворения будет испытывать сам Джим от мысли, что его внес во все это свою трудовую лепту?» «А оживленные богатства Севера растекутся щедрыми потоками по всей стране?» И такими же щедрыми потоками другие, более южные области страны пришлют сюда то, чего не хватает под небом Арктики. Все эти мысли постепенно выяснялись, цеплялись друг за друга, крепли, расширялись в голове Джима. Работа становилась все интереснее, живее, осмысленнее. Все веселее улыбалось лицо Джима, все быстрее двигались руки. Он неохотно бросал работу, когда сигнал оповещал об окончании рабочего дня. Только теперь он понял, что труд сам по себе может быть. радостью а шихин с другими монтерами вел проводку электрических линий дальше углубляясь в бесконечную вереницу пещер